Глава 76. Олеся. Ужас сковывает горло, Липкий страх выступает на коже ледяным потом. В руках того, кто лапает меня, Блестит что-то острое, металлическое. Мне хочется закричать во всё горло, Хочется вырваться, но тело будто не слушается. Конечности похолодели, Став такими же, как лезвие ножа, Что распарывают на мне одежду». В этот момент моего полного отчаяния из переулка под аркой появляются двое. «Олеся!» Такой знакомый голос. «Господи, мне ведь не почудилось! Это и правда Никита?» Быстро поворачиваю голову, изображение перед глазами начинает вращаться. Видимо, сказывается недостаток кислорода. Мой мучитель отвлекается, отпускает меня, и я сползаю спиной по кирпичной стене. Кажется, всё это время я ничего не чувствовала. Вообще ничего. Страх за жизнь оказался сильнее всех прочих ощущений. Сердце колотится так громко, что я почти не слышу голоса мужчин. Шарю рукой по грязному асфальту в попытке найти хоть какое-то подобие оружия. Наконец, мои пальцы касаются чего-то острого и холодного. Я тут же зажимаю предмет в руке и поднимаюсь на ноги. Двое против четверых. «Господи!» Передо мной разворачивается драка. С ужасом закусываю губы, вспоминая, что как минимум у одного из этой шайки есть нож. Тут так темно, что я с трудом различаю, где кто. Вижу, как мелькает белая бита Никиты. Ругань, крики. Бросаюсь вперёд, но под ногами путается собственная сумка. Хватаю её, достаю телефон и набираю полицию. «Алло!» Кричу в трубку. «Скорее, тут нападение! Приезжайте по адресу!» Кручу головой и вижу сбоку название улицы и номер дома. Выкрикиваю всё это в трубку, а потом снова бросаю вперёд. «На тебе!» Вижу, как запальчиво Никита укладывает очередного негодяя, и тот падает на асфальт от сильного удара. «Сука!» — ревёт тот, что хотел изнасиловать меня, и бросается на Ника со спины понимая, что Никита его не видит, и бросаюсь на перерез, сжимая в руке тот самый острый осколок стекляшки, что подобрала с пола. Чиркаю им по куртке нападающего, и тот сдавленно хрипит, прижимая прорезанный рукав. «Ах ты мелкая тварь!» разворачивается, наступая на меня, но в этот момент на него сзади обрушивается Андрей. Вижу, как в темноте блестит сталь ножа, и истошно воплю. «У него нож!» Драка словно замирает. Всё происходит, как в замедленной съёмке. Андрей сперва уворачивается от удара, а потом... Боже, держась за бок, он падает на асфальт. «Пиздец!» — хрипит один из мужчин, слыша вдалеке сирену полицейской машины. «Валим!» Тот, который только что пырнул Андрея ножом, оскаливается, а потом быстро бежит в противоположную сторону. Никита, которому тоже знатно досталось, бросается за ними вдогонку, а я начинаю истошно кричать «Андрей! Андрей!». Ник замедляется, оборачивается. Я подползаю к лежащему на спине Андрею и расстёгиваю его пальто. С одного бока образуется огромное, дико пугающее кровавое пятно. Ткань пропитывается его кровью, становясь темнее и тяжелее, и в ледяном воздухе парит ужасный запах крови. «Прижми!» – командует Никита, беря меня за руку и надавливая на рану. Я с ужасом смотрю на бледное лицо Андрея, который, кажется, сам не понимает, что происходит. Потому что он делает несколько упрямых попыток сесть, и лишь потом, когда силы окончательно покидают его, Андрей наконец смотрит мне прямо в глаза. Дикая дрожь бьет все тело. В этот момент я понимаю, насколько сильно боюсь его потерять». «Я просто не могу этого допустить!» «Нет, пожалуйста, нет!» «Тихо, Леся!» Никита стоит рядом на коленях и давит на рану поверх моей ладони. «Тихо! Все будет хорошо!» Его голос тоже дрожит. Я снова перевожу взгляд на Андрея. Он смотрит на меня очень серьезно, а потом шепчет одними губами. «Прости!» И, выдохнув это, закрывает глаза.